говорит о ратой таковы слова ай же в святославгович оставил я сошку в бороздочке и не для ради прохожего проезжьего а для ради мужика деревенщины скольнут о мешики булатней а и ничем не будет крестьяновати как бы сошку с земельки повыдернуть и Из умешиков земельку повытряхнутьи и бросить бы сошку за ракитов куст. Молодой Вальга Ссвятославгович, посылает он с дружинушки хоробрыя пять молодцев, могучий их, чтобы сошку с земельки повыдернули, И омешиков в земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст. Эта дружинушка хоробрая, пять молодцев могучих, приехали к сошке кленовая. Они сошку за обжи вокруг вертят, они могут сошки с земельки повыдернуть и за мешиков земельки повытряхнуть, бросить сошки за ракитов куст. Молодой Вальга Святославгович посылает он целым десяточкам, чтобы сошку из земельки повыдернули и за мешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракита в коуст. А они сошку за обживок рук вертят, сошки от земли поднять нельзя. Не могут из омешиков земельки повытряхнуть, Бросить сошки за ракитов куст. Посылал он всю дружинушку хоробрую, А не сошку за обживок рук вертет, А не могут сошки из земельки повыдернуть, И из омешиков земельки повытряхнуть, Бросить сошки за ракитов куст. Говорила ратая-ратуюшка, — Ай же, Вольга Святославгович, То не мудрая дружинушка хоробрая. Подъехал у ратая На своей кобылке соловенькой Ко этой-ко кленовой брал тон -то сошку одной рукой. Сошку с земельки повыдернул И замешка в земельку повытряхнул, Бросил сошку за ракитов куст.